Глава шестнадцатая. «А кто это?» Искренне удивилась сестра лучшего жилищника. «Впервые это имя слышу». «Да ты что!» — загудел Игорь. «Сама меня к ней отправила. Магиня, Тебе ее Олеся посоветовала». «Какая такая Олеся?» — изобразила непонимание сестрица. «Николаева, подруженция твоя!» сказал Игорь, который никак не мог сообразить, что Катя не желает честно отвечать на вопросы. «Когда меня из фирмы Апельсиновой, где я менеджером работал, выперли, я приехал домой, но ну, очень расстроенный, а у нас Олеська сидела и сразу с вопросами примоталась. «Чего такой грустный?» Я рассказал ей все как есть. «Олеська тебе моргнула». «Остановись!» процедила Катя. «Молодой человек, в ваших интересах говорить правду». Сурово заявила Ада. «Если будете лгать, можете попасть в места не столь отдаленные. Правда, есть и приятная новость. Будете вести там здоровый образ жизни, питание простое, работа на свежем воздухе, отбой в десять, никакого алкоголя и женщин». Игорь приоткрыл рот. «Ада Марковна деликатно объяснила вам, если вы надумаете врать или молчать, очутитесь на зоне в тайге, лес вам придется валить лет десять», — объяснила я. «Сейчас вы единственный подозреваемый в деле об убийстве». «Не-не-не!» – замотал головой Игорь. «Не надо этого! Слушайте!» «Заткнись!» – прошипела Екатерина. «Себе это скажи!» – огрызнулся братец. «Подставили меня, дуры!» «Катюха, ты здесь?» – крикнул из коридора знакомый голос, и в комнату вошла Олеся, которая сейчас выглядела роскошнее подруги. Говорить она начала еще в коридоре, поэтому я знала, кого увижу. А вот очередная посетительница убогой комнатенки с гордым наименованием «риэлторское агентство» понятия не имела, какой сюрприз ее ожидает. Глаза Олеси сфокусировались на мне, Николаева попятилась. «Заходите, мы вам очень рады», — весело сказала Ада. «У меня вопрос по жилью», — быстро сориентировалась Олеся. «Ну, обсуждать его мы будем вдвоем, я и агент, потом зайду, когда народ уйдет». «Уж останьтесь», — попросила я. «Значит, вы знакомы с Екатериной?» «С кем?» — округлила глаза Олеся. Ада Марковна хлопнула в ладоши. «Перестаньте врать, иначе мы решим, что Постников убил Веронику Матвеевну с вашей помощью». «Убил? Она умерла?» — попятилась Олеся. «Но ее же в больницу увезли». Настал мой черед задавать вопросы. Вы не звонили в клинику? Нет, прошептала Олеся. Зачем? Ждала, когда тетя очнется и сама меня вызовет. Простите, что вам пришлось услышать трагическую новость при таких обстоятельствах, смутилась Дюдюня. Но мы пребывали в уверенности, что вы все знаете. Я повернулась к Игорю. А вам знакома эта девушка? Нет. Тут же соврал парень. До прихода Кати вы сказали, что у нее есть подруга Олеся Николаева, напомнила я. Это не она? Решил отрицать очевидное недоумок. Ада Марковна поморщилась и показала свой мобильный. Зачитываю ответ на мой вопрос, который я отправила нашему сотруднику, когда услышала от вас имя-фамилию девушки. Какая связь между Екатериной, Игорем Постниковыми и Олесей Николаевой? Ответ – они все с рождения живут в одном доме в разных подъездах. До сих пор там прописаны. Обитают ли они по-прежнему там, где провели детство, неизвестно. Неудобные, однако, тут стулья, – пожаловалась Ада Марковна. А теперь не леди и отнюдь не джентльмен. Слушайте меня внимательно. Сегодня рано утром Игорь приходил в лавку Фоминой. Я показала мобильный. Короткое кино для просмотра». «Идиот!» – прошипела Олеся. «Какого рожна ты туда утром приперся? Как дверь открыл? Я убежала за кофе, велела галки топать на кухню, а потом пришла она». Леся бестактно показала на меня пальцем и добавила. «С парнем заявилась. Я решила, что они клиенты. А кто еще мог припереться? Смски тебе посылала. Никакого ответа». «Так». сказала я. «Поскольку Игорь попал в сложное положение, его могут задержать по подозрению в убийстве Фоминой, предлагаю рассказать, что вы задумали». «Это все они!» заныл Постников. «Я невинная жертва бабских козней!» И Игорь начал рассказ. «Он очень хочет приобрести машину. Новая ему, понятное дело, не по карману». Игорь нашел поддержанную за пару тысяч долларов. Иномарка старая, но в отличном состоянии, пробег маленький. Автомобиль принадлежал пожилому человеку, который на нем только на дачу ездил. Определившись с машиной, Игорюк отдал задаток. Аж 30 тысяч рублей. Деньги он занял у приятеля. Заполучив тарантайку, Постников собирался стать нелегальным таксистом и быстро отдать долг. Но где взять зеленые купюры, чтобы приобрести древний драндулет? Недолго думая, Игорь отправился в банк, но там его встретили неприветливо. В кредите отказали. Ситуация стала патовой. Продавец подождал пару недель и заявил. «Или берешь тачку, или вали лесом». Машина Постникову нужна была позарез. До трясучки. Игорь всю голову сломал, пытаясь сообразить, где достать нужную сумму. И тут Катя предложила брату заработать. «Заплачу тебе 10 тысяч за пустяк», — заявила сестрица. «Надо прийти в лавку света», которой владеет Вероника Фомина, тетка Олеси Николаевой. Пока я не знаю, в какой день, там ты увидишь Леську, только она загримируется, натянет парик. Войдёшь внутрь и, не обращая внимания на тех, кто в комнате сидит, сразу станешь ее благодарить. Спасибо, Вероника, вы спасли мою жизнь. Сначала мне показалось, что вы уж очень дорого берете, но сейчас я понимаю, но того стоит. В лавке в это время будут клиенты. Они должны слышать, как ты нахваливаешь Нику. Ее же там не будет, напомнил Постников. Сама сказала, что я увижу Лесю в парике. Катя постучала себя по лбу кулаком. Ау, ты слушай, Олеська будет изображать Фомину. Зачем? Спросил брат и услышал объяснение. К Фоминой не каждый день приходят клиенты. Вероника зануда, все заранее планирует, ведет запись желающих на прием. Леся выберет свободный день, когда тетки не будет, приедет в лавку и прикинется Никой. Николаева студентка колледжа, где учатся будущие звезды сцены. В учебном заведении есть театр, костюмерная и много всего, чтобы превратить юную девушку в Матрону. В спектакле примет участие еще одна подружка, Галя. Она спрячется заранее на кухне, потом выйдет в образе Хиани. Чтобы внушить клиенту доверие, должен появиться человек, которому Фомина якобы помогла. Эта роль отведена Игорю. Все очень просто. А ворвался в лавку, пропел хвалебную оду, ушел и получил за это десятку. Это ли не прекрасное предложение? Но у Игоря родился другой план. Десять тысяч лучше, чем пустой карман. Но на них машину не купишь. А у Вероники Матвеевны определенно есть деньги. Надо раздобыть ключ от её офиса, зайти туда до появления хозяйки и обыскать все закутки». «Олеся модно одевается, у нее крутой мобильник. Откуда у девчонки средства?» Ответ прост – как веник, тетя дает. Всем детям родители помогают. Кате постоянно одежду покупают, а Игорю что? А ничего, ему только говорят. Пора, сынок, зарабатывать. Хватит на шею у родителей сидеть. И как ему денег найти? Высшего образования ему не обеспечили. Вот и перебивается он как может. «Интересно», – сказала Ада. «Сколько тебе лет, детка?» «Это не важно, поморщился Пустников. «Тридцатник», ответила за брата Катя. «Я его на десять лет младше. Просто Гарик дохлый, одевается нелепо, поэтому выглядит как школьник». «Значит, у Фоминой выдался свободный день?» уточнила я. «Никаких клиентов?» «Ага», подтвердила Леся. «Никто не был записан, поэтому мы решили свое дело замутить. Кстати, Игорь Ника... Мне денег не давала. За покупками мы всегда вместе ходили. И всю историю я замутила не из жадности. Я же актриса. Мне тренироваться надо. Хотела проверить, получится ли убедительно исполнить роль Вероники. Олеся посмотрела на меня. Когда вы приехали, я подумала, что прибыли клиенты. Я в интернете объяву повесила. Сегодня после полудня счастливое время. Первым трем посетителям бесплатный просмотр прошлого и будущего. Указала не свой телефон, симку левую специально купила, чтобы Ника нас не вычислила. «Штирлицы!» — ухмыльнулась Ада. «Позвонил человек. Мы договорились. Я ждала мужа с женой», — продолжала Николаева. «Пришла пара. Баба старше, ну, сейчас это норма. Мне стал надоедать разговор. Хочешь убедить нас, что не знала про Веронику Матвеевну, которая лежала в служебном помещении?» «Нет, я туда не заглядывала», — заявила Олеся. «Честное слово, сразу за кофе побежала». «А вот это правда», — согласилась Ада. «Мы видели запись, как вы с Галей входите в лавку, и Леся очень веселая потом сразу убежала. Но есть вопросец».